12. -е. Железо и обещание. Планы Склер придали Сергею невиданную энергию. Он работал с удвоенным рвением, и его репутация мастера на все руки росла. Однажды к нему обратился владелец небольшой шахты по добыче серебра в горах, мистер Дуган. Проблема была серьезной и требующей немедленного реагирования. Обрушилась главная шахтная лебедка и десятки людей оказались заперты на глубине без воды и с минимумом воздуха. Местные умельцы лишь разводили руками, механизм был сложным, а времени почти не оставалось. «Говорят, ты можешь думать, Смит!» — сказал Дуган. Его лицо было серым от усталости и страха. «Плачу что угодно, только спаси людей!» Сергей бросил все дела. Вместе с Хэнком и парой ковбоев, захватив инструменты, они помчались к шахте. Картина была мрачной. На рванной дурой шахтного ствола накренилась массивная деревянная рама лебедки. Тросы висели беспомощно, а снизу доносились приглушенные крики и стенания. Осмотрев обломки, Сергей понял, что сломалась не сама лебедка, а ее опорная балка. Позвоночник всей конструкции. Заменить ее новые дело нескольких дней, которых у него нет. Но можно было создать временную, аварийную опору и использовать для подъема не сломанный центральный ворот, а две сохранившиеся боковые лебедки, которые обычно поднимали породу. «Нужны стальные тросы, самые толстые, какие есть», — скомандовал он. «И все рычаги, домкраты, крепкие бревна. Быстро!» Работа закипела в авральном режиме. Под его руководством из обломков и привезенных бревен соорудили временную А-образную опору, которая приняла на себя вес сломанной балки. Потом с величайшей осторожностью перекинули стальные тросы от боковых лебедок к основному подъемному канату, создав систему блоков. Это была примитивная, но работающая схема. «Это опасно!» — кричал один из старых шахтеров. «Тросы могут не выдержать или сорваться!» «У нас нет выбора!» — крикнул в ответ Сергей. Его лицо и руки были в грязи и саже. «Или мы рискуем, или они погибнут там! По одному, медленно и мучительно!» Он лично встал у одной из лебедок, давая команды на согласованное движение. Первая клеть, скрипя и пошатываясь, поползла вверх. Каждая секунда была вечностью. Когда клеть показалась из ствола, в ней казались трое изможденных, но живых шахтеров. Наверху раздался сдержанный, хриплый рев облегчения. Работа по спасению заняла весь день и половину ночи. Когда из шахты подняли последнего человека, Сергей, обессиленный, прислонился к холодной раме лебедки. Он спас 37 жизней не выстрелом, а расчетом, смекалкой и... И стальными нервами. Мистер Дуган со слезами на глазах всунул ему в руки тяжелый кожаный мешочек. Здесь 500, Джек! Вечная благодарность! Ты не просто мастер, ты просто сделал то, что должен был. Перебил его Сергей, чувствуя, как от усталости подкашиваются ноги. Эта история, конечно, стала легендой, но для Сергея важнее была не слава, а деньги. 500 долларов вместе с его накоплениями – это уже был капитал. Капитал на будущее. Через неделю он снова был в Оук-Тауне, но на этот раз не с книгами. Он приехал с твердым намерением и сердцем колотящимся, как молот. Клэр встретила его на крыльце аптеки. Увидев его серьезное лицо, она насторожилась. «Джек, что случилось?» «Случилось», – сказал он. Я пришел просить у твоего отца разрешения на ухаживание, с самыми серьезными намерениями. Она замерла, губы слегка приоткрылись. Ты так скоро? Нет, покачал головой он. Я ждал, пока смогу предложить не только мечты. Теперь я могу. У меня есть деньги на землю и начало строительства, и есть план. Но все это не имеет смысла, если тебя в нем нет. Мистер Эванс принял его в своей крохотной кабинке за аптекой. Разговор был нелегким. Отец переживал за будущее дочери. «Вы человек дела, Джек, я это вижу. И вы честны. Но жизнь на границе — это тяготы опасности. Клэр воспитана не для этого». «Сэр», — сказал Сергей, — «я не обещаю ей легкой жизни. Я обещаю жизнь. Где ее ум?» ее сердца будут востребованы. Я строю не хижину, а дом. И рядом с ним мастерскую, которая станет центром для всего округа, где будут лечить людей, учить детей и чинить то, что ломается. Я хочу, чтобы Клэр была частью этого. Не как хозяйка очага, а как партнер, как та, кто лечит тела, пока я лажу с железом и камнем. Он говорил страстно, как никогда. Он рассказал о спасении шахтеров, о своих чертежах, о том, как видит будущее их общего дела. Мистер Эванс долго молчал, поправляя очки. «Вы говорите о сообществе, о вкладе. Это необычно». Он взглянул на дочь, которая тихо стояла у двери. «Клэр, что скажешь ты?» Клэр вошла и встала рядом с Сергеем, не дотрагиваясь до него. Но их плечи почти соприкасались. «Папа, я всю жизнь хотела быть полезной не только в четырех стенах. Джек предлагает не просто брак, он предлагает дело, общее дело. Он смотрит на меня в виде не просто женщину, а человека. В этой глуши я нашла больше уважения к своему уму, чем за все время в школе для девочек». Эванс вздохнул. В его глазах боролись печаль и гордость. «Тогда вы получаете мое благословение. Но помните, Джек Смит, если вы причините ей боль...» «Вы имеете полное право прийти и выбить мне зубы той самой аптечной ступкой, сэр», — серьезно сказал Сергей. На лицах Клэр и ее отца мелькнули улыбки. Они обручились скромно, без лишней помпы. В качестве обручального кольца Сергей выковал простое, но изящное серебряное кольцо с крохотным узором в виде дубового листа. Честь ууктауна Клэр подарила ему медальон с миниатюрным портретом, она сама нарисовала его углем. Обратная дорога в пыльную лопату была самой счастливой в его жизни. Он вел под усты не только полночь, но и спокойную кобылку Клэр подарок ее отца. Сама Клэр должна была переехать позже, когда будет готов хотя бы навес для жизни. Хэнк, узнав новость, от души хлопнул его по спине. Наконец-то взялся за ум, парень. Теперь дело пойдет веселее. Будем строить не амбара настоящий дом. И они начали строить. Но тихое счастье длилось недолго. Через две недели, в день, когда к Сергею приехала Клэр, поселок прискакал незнакомый всадник, один из ковбоев Клейтона. «Джек, беда на ранчо! На стадо напали! не индейцы и ни волки! Люди, банда какая-то!» Угнали полсотни голов лучших бычков. «Мистер Клейтон ранен, но живой. Он просит тебя помочь. Говорит, там что-то нечисто. Они действовали как военные, а не как простые скотокрады!» Сергей почувствовал, как в его солнечный мир снова вползает тень. Он только что обрел любовь, только начал строить будущее, и теперь его друг и благодетель в беде. И дело не просто в скоте. Если в округе завелась организованная банда, никто не будет в безопасности. Ни его будущая жена, ни его будущий дом. Он посмотрел на обручальное кольцо, лежавшее на ладони Клэр, которую он еще даже не успел по-настоящему обнять. «Мне нужно ехать», — тихо сказал он ей. Она взяла его руку, сжала. В ее глазах был страх, но не за себя. «Возвращайся, ты обещал строить библиотеку и школу». «Я вернусь», — пообещал он. «Это моя земля теперь» и я буду защищать ее. Для нас». Через час он уже скакал рядом с ковбоем Клейтона. Его карабин был пристегнут к седлу, а на лице привычная уже сосредоточенность. Приключение продолжалось, но теперь у него было не просто желание выжить. У него было что терять и что защищать до последнего вздоха.